Страшной грозой снова пронесся Долгорукий по лесному краю вокруг Арзамаса. Горели деревни, по деревьям качались бесчисленные удавленники. Разжиревшие волки и вороны не успевали пожирать убитых и раненых по полям и лесным трущобам. Они думали, что для них наступил на земле золотой век и снова засел ратный воевода в Арзамасе, руководя отовсюду через гонцов действиями своих отрядов от берегов Волги чуть не до Днепра. Один из таких небольших отрядов московской конницы под командой глубокого дворских обхождений проникателя думного дворянина Языкова задержался на ночевку в верстах в двадцати от Арзамаса в лесном селе Раменье. Несмотря на декабрь, ночь была мягка и туманна, обильно выпавший снег, пах свежо и приятно. Все село спало, только красно мутнели сквозь туман, окна у попа в горнице. Там пили и пели и смеялись начальные люди. Сам Языков и молодой воин Ордын-Начокин, он был слегка ранен на окских перевозах, Оба, не выносившие духоты и клопов, закусив с пути, вышли спать на синицу. Татарин Андрейка, стремянная ордына, наладил им из перины шуб чудесное логовище, в котором не проберет никакой мороз, а сам отпросился к девкам на посиделке. Они легли. Вокруг стояла глубокая лесная тишина. Слышно было только, как чуть звенел под ночным ветерком лес, и как жевали жвачку коровы, сонно возились куры по нашествам, да и изредка слышались шаги и голоса дозорных. Из поповского дома глухо доносился смех и пьяные крики гуляк. — Ох, хоть бы поскорее кончилось все это, да опять можно было бы с каким-нибудь посольским делом в иные земли уехать, — вздохнул Языков. — До чего я устаю всегда на Руси и сказать не могу. — А что же это будет, если все так разбегутся? — сказал воин Афанасьич. — И так стародумы все под себя забрали. Надо дом свой устраивать, сам видишь, до чего допрыгались. — Одними висельцами ничего не поделаешь, дело нужно. — Какое? Как какое? — Мало ли его, — отвечал Ордын, и слышно было, как захрустело под ним сено. — Непорядок это, что государь один все дела решает. Зачем нет совета всенародного множества людей, как при его отце бывало? Зачем, как старики говаривали, не ведется царство в общем всея Руси-Градов людскими совещаниями? Бояре только свою линию тянут, а, наконец, того вот потянули свою линию и казаки с черным народом, а нам это не любо. Еще Крижанич говорил царю, что надо народу слободины дать, а его за это в Сибирь упекли. И как не люблю я это наше московское лукавство. но пришелся человек не ко двору. Так и говори, так нет. Латинством, где человек заражен, православной вере наш и опасен. И что это за диковина, что все нам опасны? Вот чего никак я понять не могу. Живут же рядом с нами немцы. Сходи в их слободу. Посмотри, поучись. Нет. Так ему рыло и воротит. В домах все там налажено. В саду... Цветнички, цветочки на окнах, А вечером катание, беседа дружеская, Веселость, во всем порядок. А по его все это от дьявола, Только вот его вонь до да клопы от Господа Бога. Недавно на торгу видел я картину страшного суда. Все грешники в аду в немецком платье нарисованы, А в раю все наши бояре посиживают с рукавами до полу. Французы, по-ихнему, это петушиный народ, потому галусами именуется, а галус — это петух. И сам слышал, как один наш протопоп на Москве про католиков рассказывал, что все попы у них по семи жен имеют, что псов они, освященные водой, кропят и творят с ними службу в церквах своих. А в писании Авраама Палицина недавно читал я, что папа — это дядя Антихристов. А ведь ежели на то пошло, так гажи нашего-то только свиньи разве живут? Молодому доброму сердцу воина Афанасьча все представлялось просто и ясно, и все во власти людской. Он знал о сомнениях своего любимого отца —